Аудиоиздательство Vimbo представляет. Евгений Гэглуев. Зерцалия. Центурион. Читает Иван Литвинов. Приветствую тебя, Виолетта. Но разве это не ирония судьбы? Мы с Людмилой Феофановой, Валентином Державиным и моим другом Штарном пережили столько всего невероятного и опасного, что сплотились и стали отличной командой, противостоящей другим членам клуба Кольёстра. И чем всё обернулось? Если ты сейчас слушаешь эту запись, значит со мной действительно что-то случилось, и подозреваю, именно ты приложила к этому руку. Но знай, я ни в чём тебя не виню. При подобных обстоятельствах я поступил бы с тобой точно так же. Таковы все мы, участники дворянского собрания, готовые передавать и уничтожать, избавляться друг от друга ради власти и тайных знаний. Мы приложили немало усилий, чтобы Трианнон больше не существовал. Проклятые зеркала нельзя разбить, но мы нашли другой способ избавиться от них. Не хотя я столько лет посвятил антиквариату, но даже представить себе не мог, что самые дорогостоящие предметы моей коллекции, те самые чёрные зеркала, будут надёжно скрыты и никогда не обретут своего владельца. Трианон не должен существовать. Так и не должна существовать ещё одна страшная тайна, в которую волею случая все мы оказались посвящены, тайна, хранящаяся в моём доме. Я пока так и не решил, как с ней поступить. Нужно всё тщательно обдумать, чтобы обезопасить не только нас, но и весь мир от этой напасти, спрятать так, чтобы никто по случайности её не обнаружил, пусть даже через 100 лет. Но что, если я не успею сделать это? Я догадываюсь, что ради достижения своих целей ты с лёгкостью откажешься от нашей дружбы. И знаю, как сильно ты желаешь занять кресло председателя клуба "Калиостра", пост, который по праву должен достаться мне. Уверяю тебя, я тоже не стану сидеть сложа руки. Это будет славная битва, но если со мной что-то случится, ты ведь понимаешь, что произойдёт дальше. В настоящее время мой собняк скрывает нечто поистине ужасное. настоящее воплощение зла, и когда меня не станет, никто больше не сможет его сдерживать. Оно вырвется на свободу, и страшно даже представить, чем все закончится. Хочу только одного, чтобы ты помнила об этом, и уж коли мы станем врагами, позаботься о сохранности нашей тайны. Она не должна выйти за пределы моего дома. В противном случае всё то, что мы сделали после пожара в особняке Башаровых, окажется напрасным, а этого нельзя допустить. Из аудиозаписи князя Сухарукова, адресованной графине Виолетте Шадурской, запись не была получена. Глава 1. Сквозь каменное зеркало Когда в эти края пришла тьма? Старожилы утверждали, что в окрестностях Вест Хелиона, небольшого городка, где жили в основном рабочие из завода «Мастера Зеркал», давно творилось нечто ужасающее, но в последнее время ситуация стала просто невыносимой. Слуги властелинов в конец распоясались, с жителей городка брали непомерные налоги, заставляли работать до седьмого пота, днями и ночами не выходя из зеркального завода, и горожане терпели, страшась мести темных магов. Однажды, много лет назад, здесь произошло восстание, которое было подавлено самым безжалостным способом, и повторения тех кровавых событий никто не хотел. Но теперь, когда в добавок ко всему в Эсхэлионе стали пропадать дети, народ начал роптать. Так уж повелось, что время от времени прислужники властелина забирали детей, одарённых необычными способностями. Но такие рождались крайне редко, один на сотню. Их отнимали у родителей, и те уже никогда больше не видели своих отпрысков. Подобное происходило по всей Зерцалии, и людям пришлось с этим смириться. Но сейчас Всё было иначе. В городе исчезли уже 10 подростков, и это только за последний месяц. Никто не мог объяснить случившееся, никто, кроме Бьянки и её лучшей подруги Лизаветы. Девочкам было точно известно, после чего именно всё началось, ведь это случилось прямо у них на глазах в такой же тёмной ночью, как и сейчас, примерно месяц назад. Мать Елизаветы, наравне со многими другими горожанами, трудилась на заводе, отливая зеркала для баронов с икранными пальцы, как в народе звали мастера зеркал. Такое прозвище он получил после одного неудавшегося магического ритуала, когда пальцы на его правой руке стали стеклянными. Бабушка Бьянки и Элиана, которая заменила девочке родителей и растила её одна, содержала небольшую гостиницу на окраине Вестхелиона и тоже работала, не покладая рук. В обеих семьях денег на пропитание едва хватало, поэтому Бьянка и Елизавета собирали в лесу ягоды, чтобы по утрам продавать их на рынке, на городской площади, надеясь выручить хоть немного стеклянных монет. Проезжающие через город путешественники всегда были рады полакомиться свежей земляникой. Но бродить по лесу днем было опасно, Стражники, мастер и зеркал запрещали местным жителям заходить на территорию, прилегающую к замку. Поэтому девочки собирали ягоды ночью, когда егерям и стражникам и в голову бы не пришло высматривать в лесной чаще нарушителей порядка. — Не смей ходить в лес. Обойдемся без этих денег. Я похоронила твоих родителей, — говорила Бьянка Елеана. — Не хочу потерять и тебя. Даже думать боюсь, что с тобой будет, если ты попадешь в лапы аристократов. тем более с твоими странными способностями. Илиана очень переживала за внучку, и Бьянка это видела, но ей так хотелось помочь бабушке. О странной способности, о которой говорила бабушка, действительно у неё были. Бьянка и сама не знала, повезло ей родиться не такой, как все, или это стало её наказанием. Даввест Хелионо иногда доходили слухи о странных детях, которые время от времени рождались по всей Иерсалии. Старики говорили, всё это от того, что с давних времён их мир был проклят. Властелины же каким-то непостижимым образом отслеживали появление таких мальчишек и девчонок, и когда тем исполнялось 16 лет, забирали их у родителей. Бьянка относилась как раз к таким. С самых ранних лет девочка понимала язык зверей и птиц и могла с ними общаться. Она умела читать их мысли и передавать им свои. Животные любили Бянку и всегда откликались на её зов. Белки в лесу показывали деревья со спелыми орехами, полевые мыши полянки, усыпанные ягодами, а забавные еноты-полоскуны помогали отыскать брод через речушку в лесу. Сама девочка не знала, как это объяснить. Это просто происходило и всё. Бабушка Илиана запрещала Бянке рассказывать кому-либо о её удивительных способностях. Даже Лизавете, доброй, отзывчивой, но не смелой и простодушной девочке. Лизавета не умела хранить секреты и сразу разболтала об этом по всему городку. А Элиана любил свою внучку и совсем не хотела её потерять. Бабушка узнала о способностях внучки несколько лет назад, после того, как маленькая Бьянка столкнулась во дворе гостиницы с диким волком, забредшим на окраину Вестхилеона из лесной чащи. Проголодавшийся зверь хотел полакомиться их курами, но Бьянка попросила его не трогать петрушек, а затем уговорила убраться у свояси, и волчище послушался кроху, которую едва доставало до его головы. Тогда, наблюдая за этой сценой, Элиана чуть не лишилась чувств. С тех пор она запрещала Бьянке пользоваться своими способностями, чтобы не привлечь чужого внимания. Но как можно отказаться от такого чудесного дара, и девочка при первой возможности убегала в лес, чтобы там вдоволь пообщаться с его обитателями. Но в последнее время приходилось действительно быть особенно осторожной. Бьянке недавно исполнилось шестнадцать, и Лиана, будь ее воля, заперла бы девочку в подвале гостиницы и вообще никуда не выпускала. Несмотря на то, что Флэш Рояль пока ничего не знала о ней, бабушка и внучки жили в постоянном страхе, но всё равно Бьянка продолжала свои ночные вылазки за ягодами. Высокая и худенькая, с большими тёмными глазами, казавшимися на бледном лице просто бездонными, с длинными каштановыми волосами, Бьянка выглядела намного младше своих лет. Елизавете же было 12. Маленькая пухленькая хохотушка, внешностью она была очень похожа на подружку, и некоторые даже считали её младшей сестрой Бьянки. Вот и сегодня подруги снова отправились в лес за земляникой, в страхе замирая от каждого шороха, каждого дуновения ветра в кронах высоких деревьев. Им вспомнились недавние события, с которых всё и началось. Той ночью девочки, как обычно, пробирались тайком на свою заветную полянку, которую Бьянке показали Бурундуки, но она, конечно, не сказала об этом Лизовете. Бабушка Иляна занималась в гостинице новыми постояльцами и не заметила исчезновения внучки, а мать Лизоветы снова трудилась в ночную смену на заводе. Поэтому девочка легко смогла улезнуть из дома. В последнее время завод работал и днем, и ночью, так как его хозяину требовалось все больше и больше новых зеркал. Никто не знал для чего, но люди были рады дополнительному заработку, и некоторые сутками не выходили с завода, расположенного под замком барона, стеклянные пальцы. Бьянка и Елизавета осторожно ступали по густой траве, перешагивая торчащие из земли корни деревьев. Одна из трёх лун, Дейно, светила той ночью ярче других, как раз настало её время. В её бледном призрачном свете девочки собирали землянику, когда вдруг до них донёсся топот копыт. Жители Вестхилеона лошадини держали, а в их краях это было привилегией богатых и знатных господ. Значит, мчался кто-то из аристократов или их приближённых, а это не сулило ничего хорошего. Падрушки Опрометье бросились в ближайшие кусты и застыли там с ужасом глядя в сторону возвышавшегося над вершинами деревьев замка. Обитель мастера Зеркал, замок Мёртвая Голова, была отлично видна сквозь заросли. Изпалинское строение в виде человеческого черепа со окаленной пастью и воротами, словно произрастало из скалы, нависая над городком. Зеркальный завод прятался в недрах гор под замком, лишь его трубы высились по обе стороны огромного черепа, словно зубцы гигантской чёрной короны. Почти всегда, и днём, и ночью, из них поднимались к небу столбы чёрного дыма. Сейчас со стороны мёртвой головы по узкой горной дороге неслась чёрная карета, запряжённая четвёркой вороных. Из своего укрытия девочки не видели гербов и не могли понять, к кому она принадлежит. За кареттой кто-то гнался, и это напугало девочек больше всего. Они знали, когда чёрные маги враждуют между собой, страдают прежде всего простые жители, те, кто случайно подвернётся им под руку. Кучер черной кареты безжалостно хлистал лошадей кнутом, и те, хрипя, мчались изо всех сил. А в темном небе, на фоне трех сияющих лун, неслись хероптеры. Они преследовали черный экипаж, рассекая воздух гигантскими перепончатыми крыльями. Три ужасных монстра летели в окружении сотни летучих мышей. От их пронзительного визга у Бьянки и Лизаветы на голове зашевелились волосы. Все ужасно боялись хероптер. Эти мерзкие создания, способные превращаться в людей, обитали в подземных пещерах и в гигантских сохранившихся с незапамятных времён некрополях. Часто они нападали на одиноких препазневшихся путников. По слухам, эти твари, преданно служившие даме теней, питались кровью и сырым мясом, и лучше было не попадаться им на глаза. Вдруг одна из хироптер ринулась вниз, и ее когти вонзились в плечи кучера. Тот истошно завопил и выронил кнут, а чудовище взмыло в воздух, унося кучер с собой. Неуправляемая карета продолжала нестись, подскакивая на ухабах. Перепуганные кони мчались во весь опор. Бьянка даже на расстоянии отчетливо ощущала их страх. Тем временем хироптера с кучером в лапах поднялась высоко в небо и вдруг выпустила из когтей свою добычу. С громким криком кучер камнем полетел в бездонную пропасть, а крылатый монстр снова устремился за каретой, присоединившись к своим собратьям. Карета уже съехала с горной дороги и неслась теперь под раскидистыми ветвями деревьев. Неожиданно двери экипажа распахнулось, и девочки увидели тёмную фигуру в длинном развевающемся плаще. На груди неизвестного ярким пламенем пылал большой причудливый медальон. Лицо скрывал широкий капюшон. Вскинув руку, человек что-то хрипло выкрикнул. В следующую секунду в темноте из зигзагом сверкнула красная молния и пронзила хероптера, убившую кучу монстров вспыхнул словно гигантский факел и с жутким рёвом рухнул в лес, но и заросли, но его собратья, не обратив на это внимания, продолжили преследование. Стая летучих мышей настигла карету, и тёмной тучей обрушилась на лошадей. Животные словно обезумели с диким ржанием, они рвались в ремнях и поводьях, вставая на дубы. Пьянке передался уже не страх, а настоящий ужас несчастных животных перед этими тварями. Но что она могла сделать? Странно, но девочка почему-то совсем не чувствовала летучих мышей, ни одного создания в этой стае. Все они как будто составляли единое целое. Один изощрённый разум, подчиняющийся могучей тёмной воле. Тем временем хираптеры, набросившись на коней, давили, и своего карета резко вильнуло на лесной дороге и с громким треском опрокинулась. Две хираптеры плавно опустились на землю и приняли облик худощавых мужчин в чёрном. Они кинулись к прокинутому экипажу. Неизвестный в плаще выбрался из кареты и тут же метнул в преследователей еще одну молнию. Оборотень, что бежал первым, пронзительно завизжал и мгновенно превратился в живой факел. Беглец вскочил на ноги и, путаясь в полах своего плаща, бросился в лес. Весь этот кошмар происходил в двадцати шагах от затаившихся и перепуганных до смерти Бьянки и Елизаветы. В этот момент стая летучих мышей устремилась вниз и растворилась в клубах чёрного дыма, образовав высокий расплывчатый столб, который своими очертаниями всё больше и больше становился похож на человеческую фигуру, женскую фигуру. У нее на груди красным огнем полыхал крупный кристалл, похожий на медальон человека в плаще. Второй оборотень, оставшийся в живых, преградил дорогу беглецу, но в ту же секунду очередная молния пронзила его. Дымящейся бесформенной груду он рухнул на траву, и человек в плаще громко рассмеялся. "Я действительно думала, что так просто сможешь меня одолеть, Фрида!" злорадно выкрикнула она. "Собери ты хоть всех своих хироптер, я сильнее! Я предвидела это много лет назад." Столп дыма в центре поляны окончательно принял облик женщины с длинными чёрными волосами, в удивительном наряде из подвижных клубов чёрного дыма, красивое лицо, искажало гримаса ненависти. "Да, матиней!" И её гигантская статуя возвышалась на главной площади Вест Хелиона, поэтому бьянка и Елизавета сразу же узнали правительницу. Она вскинула руки и выкрикнула заклинание. В следующем мгновении клубы демонов сорвались с её фантастического одеяния, устремились вдогонку беглецу и с огромной силой ударили его в спину. Злорадный смех тут же сменился криком боли. Человек в плаще упал, как откошенный рах на радуешь все ведьма прошепел он и на глазах у потрясённых девочек его тело рассыпалось, превратившись в скопление извивающихся чёрных змей. Длинный плащ располса сотни блестевших в полумраке гадов, змеи безшумно заскользив по траве, устремились в придорожные заросли. Дама теней издала яростный крик и снова вскинула руки. В тот же миг поляна озарилась красн нагнём вспыхнула гигантская бесконечная звезда в обрамлении загадочных символов Пентакль, быстро повернувшись вокруг своей оси, обрушился на поляну, где расползались змеи. Раздался оглушительный взрыв. Комьи земли полетели во все стороны. По краям поляны повалились деревья. Бьянка и Елизавета упали в траву, со страхом вцепившись друг в друга. Откуда-то послышался стон, по-видимому, человека в плаще. Но в следующее мгновение все стихло. Дама в чёрном вышла на середину выжженной поляны и осмотрелась. Пода её ногами валялись десятки из papieronных змей, но большая часть гадов всё руспела у скрыться. "Будь ты проклят!" гневно выкрикнула дама теней. "Всё равно, рано или поздно я найду тебя!" И превратившись в стаю летучих мышей, она исчезла из глаз потрясённых девочек. Бьянка и Елизавета Не сразу выбрались из своего укрытия. Они ещё долго прятались в кустах, опасаясь, что страшная колдунья вернётся. Когда же девочки наконец пришли в себя и поднялись на ноги, то увидели, что вся трава на поляне выжжена, а на земле отчётливо виднеется гигантский чёрный отпечаток пентакля. В ту ночь им так не удалось собрать ягод для продажи. Смягла голова, они помчались прочь с этого проклятого места. Да и кто бы отважился здесь остаться? Вот тогда-то встой ночи всё и началось. В окрестностях хрест Хлеона стали пропадать дети. Они просто уходили в лес за грибами и ягодами или погулять с друзьями и не возвращались. Городок был небольшой, многие жители дружили семьями, и Бьянка хорошо знала всех пропавших. Горожане месты себе не находили от беспокойства. Они не раз просили барона Стеклянный Палец разобраться в происходящем, но тому, похоже, и дела не было до забот простых людей. Полиция также бездействовала, ведь она подчинялась барону и выполняла только его распоряжения. А тут ещё бабушка Елиана пригрозила Бьянке, что если та хотя бы посмотрит в сторону леса, она её обязательно выпорет. Бьянке и рад бы послушаться, но где взять денег? Их по-прежнему не хватало. В последнее время постояльцев в гостинице было очень мало, а девочка только так и могла помочь бабушке. Она была уверена, что в случае чего сумеет постоять за себя. Да и животные, обитающие в лесу, никогда бы её не тронули, а, может, даже пришли бы ей на помощь. И вот однажды ночью они с Езоветой снова отправились в лес за ягодами. Их любимая поляна теперь была выжжена дотла, но Бьянка знала и другие ягодные места. Уговорить Езовету ей стоило большого труда, и в конце концов та согласилась, ведь её семья тоже жила впроголодь. Девочки пробирались через заросли, вздрагивая от каждого треска сучка, от любого шороха в густых ветвях. Пемфреда, средняя луна, сияющая сегодня ярче двух других, ярко освещала им путь. Замок мёртвая голова, исчетиณувший седыми трубами, уже почти скрылся из виду за верхушками многовековых сосен, но до новой полянки было ещё далеко. Предстояло прыгая с кочки на кочку пересечь болото, пройти сквозь густой ельник, темневший в бледном свете лун, и выйти к полю, посреди которого в незапамятных времён возвышалось большое чёрное зеркало в каменной раме. Такие зеркала встречались не только в их краях, но и по всей Ирцеалии. Благодаря им тёмные маги Флэш Рояля и их приспешники могли перемещаться из одной провинции в другую. а также общаться между собой. Сейчас на массивной раме зеркала, украшенной резьбой в виде чудовищных монстров, сидело несколько ворон. Над землей вокруг стелилась туманная дымка. Чуть поодаль, в стороне от поляны, возвышалась поросшая мхом и кустарниками скала, на которой когда-то стоял большой особняк, ныне превратившийся в развалины. Под ногой Бьянки хрустнула ветка. испуганные вороны с карканьем сорвались с каменного зеркала и заметались между изогнутыми ветвями толстых деревьев. "Турной знак", робко сказала Елизавета. "Вороны это не к добру. Не бойся, если что, я сумею их прогнать", ответила Бьянка. "Я боюсь вовсе не ворон. Ты же знаешь, что происходит в этих лесах. Не мы одни тайком ходим сюда за ягодами. Только вот в последнее время мало кто возвращается. На ведь на прошлой неделе дети не пропадали?" Может, всё прекратилось? Просто никто, кроме нас с тобой, не заходит так далеко. Сидели бы лучше дома, но мы уже здесь. Бьянка и сама была порядком напугана, однако не хотела показывать этого подруге. Она подняла свою корзину повыше. Наберём ягод и пойдём домой. Не трусь, всё будет хорошо. Вдруг карканье ворон резко оборвалось. В ночном лесу воцарилась мёртвая тишина, и это пугало ещё сильнее. Бьянка и Елизавета в страхе переглянулись. Где-то совсем рядом раздался слабый треск ветки. Девочки вздрогнули. "Что это?" начала была Елизавета, но внезапный хруст веток и последовавший за ним шелест листьев заставили её умолкнуть. казалось, весь лес внезапно пришел в движение. Бьянка испуганно огляделась. Она вдруг ясно увидела, как склоняются стволы деревьев, словно некто, обладающий испаринской силой, раскачивает их, а кусты, растущие совсем рядом, с громким треском взбугрились вместе с землей. Может, там кто-то прячется? Но нет, Бьянка не чувствовала присутствия живых существ. Тогда кто же это? И тут ее нервы не выдержали. Бежим, крикнула она и схватила Елизавету за руку. Подруга не тронулась с места, словно что-то держало её. Бьянка недоуменно взглянула на Елизавету, та с ужасом смотрела на свои ноги. Извилистые, толстые корни деревьев вылезли из-под земли и оплели её лодыжки. Девочка истошно закричала. Бьянка, не раздумывая, силой рванула её на себя, пытаясь двинуть с места, но не тут-то было. Из густой травы выползло ещё несколько истеблей, похожих на корявые щупальца, обвиваясь вокруг ног Елизаветы. Они добрались до её колен, обхватили талию. Девочка изо всех сил пыталась сорвать с себя побеги, но они только сильнее опутывали её. Bianca, отбросив в корзинку, лихорадочно соображала, как помочь подруге. Вдруг земля под ногами Лизаветы вспучилась, и она начала проваливаться. «Нет — Нет! — закричала девочка. — Помоги мне, Бьянка! Бьянка! — вцепилась в ее запястье. — Я не отдам тебя! — выдохнула она, закрыла глаза и попыталась сосредоточиться. Есть ли кто-нибудь живой в этой части леса? Сейчас не время скрывать свои способности. Главное — помочь Лизавете. И тут она ощутила чей-то разум. Волк! — голубой. плодный, уставшего, нрыского, вчащий в фоиск, когда бычи, Бьянка мысленно обратилась к нему за помощью, и от чуде, зверь откликнулся на её зов, но он был слишком далеко. А тем временем корни всё больше и больше обвивая Елизавету тянули девочку под землю. Бьянка чувствовала, что силы покидают её, и она вот-вот выпустит подругу. Так и случилось. Руки её разомкнулись, Елизавета выскользнула из них и через мгновение исчезла под землёй, словно провалилась в топкое болото. А корни теперь подползли к Бьянке и стали опутывать её. Земля под ногами девочки взбугрилась, так вот как это бывает. Вот куда пропали все дети. Мысли вихрем проносились в её голове. Теперь она пропадёт, сгинет навсегда в этом заколдованном лесу. Но волк уже был близко. Бьянка отчётливо ощущала его запах, силу мощных лап, чувство голода, но корниню малима тащили её под землю, и зверь мог просто не успеть. Права была всё-таки бабушка Иляна. Стоило её послушать, и ничего бы не случилось неожиданно чёрное зеркало в центре заколдованной поляны озарилось багровым светом где-то в его глубине загладкой по поверхности развилось огненное сияние тьма отступила к резным краям каменной рамы яркая вспышка на мгновение осветила всю поляну и Бьянка успела заметить как ещё несколько корней протянули к ней свои щупальца Но происходящее в зеркале пугало сильнее. Она слышала о безграничной власти колдовских зеркал и слышала только плохое. Раздался громкий хлопок, следом полыхнула яркая вспышка, и к изумлению бьянки из зеркала вывалился человек. Он обессиленно рухнул в траву, в туманную дымку, и остался неподвижно лежать. К тому времени Бьянка уже по колени ушла под землю. Корни, словно обрадовавшись новой добычей, потянулись и к пришельцу. Им оказалась девушка, на вид ровесница Бьянки. Она неподвижно лежала неподалеку от зеркала, в котором уже затухали огненные вспышки. Вдруг все на поляне потемнело, и из земли, а может, прямо из воздуха, Бьянка так и не поняла. Показались клубы черного дыма, засверкали вспышки, как это бывает во время грозы. Нечто подобное Бьянка видела в лесу около месяца назад, когда появилась дама теней. Дым быстро окутал девушку, застилая поляну с шевелящимися корнями. И тут небо прорезало слепящая молния, корни мгновенно разомкнулись и, отпустив Бьянку, исчезли в земле. Девочка в изнеможении упала на рыхлую землю. Не успела она прийти в себя, как ее ждало новое потрясение. Рядом с ней из земли стала расти какая-то фигура. Сначала показалась голова, потом появились плечи, руки, и вот уже перед Бьянкой стояло жуткое существо, слепленное из земли корней, листьев и извивающихся змей. Бянка испуганно завязжала, но тут полохнуло ещё одна вспышка, и чудище рассыпалось в прах. Над поляной снова повисла тишина. Бянка не выдержала и расплакалась. Что за кошмар творится в этом лесу? И что она скажет матери Елизавете? Известие об исчезновении дочери просто убьёт её. И кто эта девушка, появившаяся из чёрного зеркала? Любопытство пересилило страх. Бьянка вытерла слёзы и обернулась к девушке. Та всё так же неподвижно лежала на поляне, над дымом вокруг неё уже рассеялся. В этот момент на поляну выскочил серый волк. Зверь бросился к девочке, но резко остановился, принюхался и глухо зарычал. Ему не понравилось пришельеться и зёрклы. Животные всегда ощущали присутствие магии. Бьянка давно это поняла. Значит, с этой девицей из зеркала что-то не так. Кто всё-таки она? Да ещё и владейщая магией. Ведь именно она спасла их жизнь, напустив чёрный дым. Но судя по возрасту, она никак не может быть опытным магом. Бьянка осторожно приблизилась к неизвестной. Волк следовал за ней, продолжая грозно рычать. — Спасибо, что пришел мне на выручку, — сказала ему Бьянка. Она протянула руку и коснулась жесткой шерсти на его ощетинившемся загривке. Волк нервно вздрогнул и посмотрел на Бьянку, и тут она узнала его. Это был тот самый зверь, который несколько лет назад появился в их дворе, когда она была совсем маленькой. Над его левым глазом красовалась черная отметина. Мне, анге, хотя и была тогда крохой, запомнила её на всю жизнь. Буду звать тебя пиратом. Твоя метка выглядит словно повязка на глазу разбойника, тихо произнесла девочка, погладив волка, а потом повернулась к незнакомке. Та была одета довольно необычно: короткая кожаная куртка, похожая скорее на рубаху, но без воротника и пуговиц, узкие обтягивающие штаны и белые ботинки без каблуков на шнуровке. Мягк присела рядом и осторожно дотронулась до плеча девушки. "Эй", с тревогой в голосе спросила она. "С тобой всё в порядке?"